Скорей погаснет в небе звёздный хор И станет море каменной пустыней. Скорей не будет солнце в тверде синей, Не озарит луна земной простор. Скорей падут громады снежных гор, Мир обратится в хаос форм и линий, Чем назову я рыжую богиней Или ксенёкой. Преклоню мой взор. Я карих глаз С живым огнем пылаю. Я серый глаз И видеть не желаю. Я враг смертельный Золотых кудрей. Я и в гробу, холодные и безгласный, Не позабуду Этот блеск прекрасный. Двух карих глаз, Двух солнц Души моей.